«Мне придется немало выслушать речей», — продолжал он размышлять. «Какой он был хороший правитель, и какой я хороший правитель. Даже этот Иосиф из предосторожности несколько раз похвалил меня в своей книге. Конечно, все сплошная фальшь и подхалимство. Он подлиза, этот Иосиф. И вообще недостойно интересоваться тем, что о вас пишет какой-то еврей». Все же приятнее, что он отозвался обо мне неплохо. Когда Тит сделается богом, от него ничего не останется, кроме неуклюжей и довольно обшарпанной триумфальной арки и того, что написал о нем этот еврей. Я мог бы, собственно говоря, поставить ему и более приличную триумфальную арку, когда он станет богом. А эдакого типа, как тот еврей... Раздражать не следует, чтобы он не написал плохого. Но я терпеть его не могу, не понимая, что в нем находит Луцие. Она любит книги. Мемуары ее отца хороши, немного сухи, но очень ясны. В общем, мне кажется, что проза нашей эпохи лучше стихов. Мои собственные стихи тоже немного стоят. Мой роман в стихах об истории Капитолия — это просто юношеский вздор. Но моя проза не дурна. Во всяком случае, когда я писал свою похвалу плеши, мне это доставило огромное удовольствие. И уж, конечно, лучше, чтобы я сам смеялся над своими жидкими волосами, чем другие. Но я рад, что теперь мне больше не нужно сочинять стихи. Кто лишен возможности действовать, пусть ищет прибежище в стихах. Литература хорошая – препровождение времени для того, кто пишет. Всегда. А иногда и для тех, кто читает. Когда я дорвусь, я буду широко покровительствовать литературе. Это стоит недорого. Литературное состязание, даже если его обставить первоклассно – не стоит и сотой доли того, во что обходятся приличные бега. Разумеется, литература дает и меньшую популярность, но зато больше чести. Если от тех 150 миллионов, которые я выжму из отчужденных земель, я уделю только 3% на литературные состязания и премии, то я просто буду купаться в почестях». И никакое тявканье по поводу отчуждения меня не проймет. При императоре Домициане, милые мои, литературная жизнь будет выглядеть иначе, чем теперь. Я должен сделать так, чтобы на литературных состязаниях было не меньше азарта, чем на бегах. Но вот вопрос. Кого в наше время назначить судьей? Все сволочь, дрянь. Они не знают, что хорошо и что плохо. Их в одну минуту можно довести до того, что они назовут черным, только что казавшееся им золотым. Не стоит быть их императором. Когда имеешь дело с цифрами этого противного Регина, по крайней мере, знаешь, с чем имеешь дело. Следовало бы думать, что литература стихи выше всей этой грязи. Но когда эти люди прикасаются к оливковому венку, Он становится таким же замаранным, как и деньги. Шутить старик умел. Но лучшие шутки, самые умные, самые тонкие, он упустил. Пакостное поколение. Людей нужно оскорблять и унижать. Унижать как можно больше. Тогда, может быть, испытаешь чувство, что ты сам велик. Регин молчал уже несколько минут. Домициан вздрогнул, опомнился. «Благодарю вас, Регин, за ваш доклад», — сказал он. «Когда настанет время, я последую вашему совету». Регин удалился в хорошем настроении. Домициан — негодяй. У него мерзкая развращенная душа. Но от отца он унаследовал талант организатора и расчетливость. Клавдий Регин чувствовал, что он оживает, он предвидел возможность снова притворить в жизнь свой чисто спортивный интерес к упорядочению государственных финансов. В конце лета, когда жара спала, Тит внезапно ожил. 2 сентября было объявлено, что император, уже довольно давно не показывавшийся будет присутствовать 4 числа на открытии больших игр в амфитеатре.